горь валериев ермак поход читает макс радман посвящается моему отцу валерию ивановичу и любимой жене людмиле за их поддержку и помощь автор искренне благодарит всех участников литературных форумов в вихре времен и сам иззда чья критика замечания и советы позволили улучшить данную книгу особенно сергея викторовича акимова игоря георгиевича мармонтова игоря аркадьевича черепнева евгения шарапова Пролог. Я стоял на горячей палубе парохода-крейсера «Херсон», который совершал рейс «Одесса-Владивосток». Мы быстро шли в море, на норд-ост, в порт Артур. Вдалеке показался берег, пустынный, зазубренный, с желтыми скалами. Тигровый хвост показался, скоро и маяк будет виден, раздалось за моей спиной. резко развернувшись я увидел генерального штаба капитана морозова виталия викентьевича который служил в шанхае помощником военного агента южного китая полковника дессиа и вторые сутки был моим гидом не только по местным достопримечательностям но и по всем новостям и слухам от шанхая до владивостока такая благосклонность и дружелюбие были вызваны тем что мы оба носили мундиры корпуса офицеров генерального штаба почти три с половиной года назад мне удалось поступить в николаевскую академию генерального штаба в девяносто девятом году окончил ее с малой серебряной медалью с занесением фамилии аленинзейский на мраморную доску рядом с именами выдающихся выпускников в конференц зале академии досрочно получил чин капитана с формулировкой за успешное окончание дополнительного курса годом ранее таких уже успехов добился лавр георгиевич корнилов ага тот самый корнилов который в моем мире стал верховным главнокомандующим в одна тысяча девятьсот семнадцатом году и если бы не побоялся малой крови то еще летом того же года мог бы стать диктатором россии и куда бы ни повернула тогда история моего потока времени и пространства не предсказала бы и кассандра я не оговорился и я не сумасшедший Почти 12 лет назад мое сознание гвардии подполковника аленина тимофея васильевича каким-то образом перенеслось из 2018 года в тело 14-летнего казачонка амурского войска и моего полного тески в одна 1888 год тимоха алеленнин был моим каким-то дальним родственникам но в моем потоке времени он погиб на летом имена восемьдесят88 при набеге хунхузов Мне же после попадания в тело тимохе с помощью знаний и умений офицера спецназа с большим боевым опытом удалось спастись уничтожив бандитов. дальшель со мной много чего произошло в этом мире из казачка пастушка и сироты дослужился до генерального штаба капитана наградами увешен как бобик блохами и это все в двадцать шесть лет.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 по указанию государя был личником у николая когда отец направил его наместником на дальний восток еще два раза предотвратил покушение на будущего государя императора всероссийского николая второго после чего сопровождал его на встречу с будущей женой еленой орлеанской в этом мире произошли кое какие изменения гесенская муха вышла замуж за будущего короля в великобритании Так что гемофилия царскому дому Романовых не грозит. Елена Филипповна, так окрестили французскую принцессу, уже принесла счастливому Николаю двух погодков мальчишек-здоровиков. И, насколько мне шепнули знакомые при молодом дворе, скоро будет третий ребенок. Цесаревич очень девочку хочет, вот и старается. Наследник есть, перед государством долг выполнен. Теперь можно и для души ребеночка сотворить. еще большим отличием на май 1 девятьсот года было то что император александр третий до сих пор живет и здравствует всю комарилью из своих братцев и прочих романовых держат в железном кулаке последнюю пару-тройку лет активно привлекает к управлению страной николая георгий же живой но здоровье не ахти настой из женьшения с различными травами приготовленный ли дджун хи и переданный мною императору видимо помог поддерживать иммунную систему, но с туберкулезной палочкой не справился в остальном же события в этом мире текут более или менее похожи с моим это с учетом того что я помнил по историческим событиям моего мира в это время история была не мой конек, поэтому помню только крупные исторические события если исходить из них то в этом году грядет русско китайский поход а далее через четыре года война с японией здесь как и в моем мире господин витте смог продавить и у императора александра третьего строительство железной дороги через маньджурю по плану сооружения великой сибирской магистрали утвержденному в одна тысяча восемьсот девяносто втором году намечалось продление забайкальской линии параллельно амуру от сретинска до хабаровска и от него до владивостока но затем родилась новая идея соединить сибирскую дорогу с усурийской более коротким путем черезманджурю китайско восточная железная дорога как назвали этот участок выпрямила бы сибирскую магистраль сократив ее длину более чем на пятьсот верст мысль о постройке к вжд возникла впервые после проведения изысканий трассы вдоль амура которые показали что запроектированное продолжение транссиба от сретинска по долине амура до хабаровска сопряжено со значительными техническими трудностями поэтому соединение сиибирского пути с владивостоком прямым железнодорожным путем через манжурию многим представлялось более выгодным на данном варианте очень настаивал министр финансов видте считавший что китайская восточная железная дорога будет содействовать мирному завоеванию манжурии сторонники варианта прохождения транссиба вдоль мура обосновывали его последующим ростом возможностей экономического и социального развития российских территорий восточной сибири и дальнего востока генерал губернатор духовский был против кжд заявляя что даже в случае присоединения манжури к российской империи важность для россии амурской железной дороги оставалось бы огромной он подчеркивал что ни в коем случае нельзя прекращать намеченное ранее строительство железнодорожной линии вдоль амура возможно из за этой твердой позиции он уже второй год на должности туркестанского генерал губернатора сергей юлеевич человек сложный злопамятный и влияние при дворе имеет очень большое в пользу кжд сыграли и результаты японско китайской войны после которой началась дипломатическая война мировых держав за сферы влияния и концессии в империи цин активно в ней участвовала и российская империя В результате этих действий россия получила в полное и исключительное арендное пользование на двадцать пять лет люй шунь и далянь с прилегающим водным и территориальным пространством при сохранении и ненарушении верховных прав империи цин на данную территорию люй шунь или уже форт артур как чисто военный порт россии и цин объявлялся закрытым для судов всех других держав а все бухты доляня или дальнего кроме одной которая предназначалась для россии и цин объявлялись свободными для доступа торговых судов всех стран конвенция также дала право обществу квжд соорудить железнодорожную ветку от одной из станций квжд до доляня а в случае необходимости и да иного пункта между городом инзы и рекой ялузян на этой территории полученной россии по конвенции была образована квантунская область к столицу которой город Порт-Амур и направлялся сейчас в пароход-крейсер «Херсон», где я был пассажиром каюты первого класса. В эту командировку вырвался с трудом. Генерал-лейтенант Сухотин, начальник академии, настоятельно рекомендовал сам, а может быть из подсказки кое-кого выше, оставить меня при главном штабе. По его протекции попал в военно-ученый комитет главштаба, чтобы дальше продвигать развитие военной тактики по применению малых разведывательных и диверсионных групп вооруженных автоматическим оружием в тылу противника в общем как то так называлось то чем я более полугода занимался на новом месте службы все бы ничего и служба действительно была интересной так как в большей степени я пропадал вронейнбаумской стрелковой к школе Где на базе кавалерийского эскадрона и пулеметных команд, созданного еще в девяносто пятом году пулеметного отдела, отрабатывал различные тактические приемы. Кроме этого, там же шли постоянные испытания новых модификаций пулемета Мацена. С уже генерал-майором вильгельмом Матцином меня связывают на настоящий момент очень близкие отношения, которые выросли из коммерческого и конструкторского взаимодействия. Благодаря моим советам и результатам испытаний в школе, последняя модификация пулемета имела защитный кожух, укороченный ребристый ствол и уменьшенные сошки, надульник для усиления импульса отдачи ствола и ускорения перезарядки, пистолетную рукоять и более удобную, эргономичную форму приклада. Получился просто замечательный ручной пулемет для своего времени, равного которому не было во всем мире. И эти пулеметы... уже начал клепать ковровский завод еще не дождавшись окончательного решения главного артиллерийского управления о его приеме на вооружение русской армии но такой вердикт был не за горами а двадцать модифицированных пулеметов вместе с грудой ящиков с патронами лежали в треме парохода таким вот образом я забрал у завода свои годовые выплаты по акциям и привилегиям за некоторыеко конструкторские новшества в пулемете правда потом буду должен написать подробный отчет в гаао о применении данных пулеметов на практике со всеми подробностями почему же от такой интересной службы я напросился в командировку на дальний восток и на возможную войну спросите вы ответ прост в главном штабе я был белой вороной непонятно какого происхождения увешен наградами которые многие штабофицеры а то и генералы не имеют такое ярко выраженное отношение и неприятие я впервые увидел при поступлении и учебе в академии. Наверное, поэтому я и сошелся с Деникиным, который восстановился на мой курс, и с Корниловым, который учился на год старше. К ним отношение было похожим. Один – сын офицера, который выслужился из крепостных христиан. Второй, как и я, сын казака, а про казашку мать из среднего жуза лучше вообще не вспоминать. В общем, допекли меня такие взаимоотношения со столичными офицерами-генштабистами, вот и рвался куда-то на периферию. Лавр Корнилов по окончании Академии упылил в Туркестан, пообещав написать. Антон вообще отчебучил. По окончании дополнительного курса он, как и я, был произведен в капитаны и должен был остаться при генштабе. Однако накануне нашего выпуска генерал Сухотин по каким-то причинам изменил список выпускников причисленных к главному штабу в результате антон не попал в их число и накатал жалобу на имя государя собранная военным министром академическая конференция признала действия николая николаевича незаконными но дело попытались замять деникину предложили забрать жалобу и написать вместо нее прошение о милости которые пообещали удовлетворить и причислить офицера к главному штабу на это тот ответил «Я милости не прошу, добиваясь только того, что мне принадлежит по праву». В итоге жалобу отклонили. Антона к главному штабу не причислили за характер, и он отправился служить в свою вторую артиллерийскую бригаду в Белу. А я после окончания академии просился в Бургскую республику, где вот-вот должна была начаться Англо-Бургская война. В этом мне было отказано. На Дальний Восток через полгода выехать разрешили, и то после моей личной просьбы к императору, когда он приехал в Орониенбаум на испытание новой модификации пулемета. Откомандировали в распоряжение генерал-губернатора Преамурия Градекова с целью испытаний новых пулеметов на практике. Николая Ивановича я хорошо знал еще по своей прошлой службе при генерал-губернаторе Духовском. Градеков с 93-го года был замом у Сергея Михайловича. Поэтому была надежда, что по старой памяти смогу нормально пристроиться к какому-нибудь подразделению и активно поучаствовать в русско-китайском походе. А то столичная жизнь уже достала. Все эти мысли пролетели в моей голове, пока любовался приближающимся берегом под комментарии капитана Морозова. Он был очень говорливым человеком. Сыпал слов в сто в минуту. И ему было достаточно кивков головы от собеседника, и редких слов типа «да», «конечно» и такое прочее. Между тем мы вышли на рейд, где стояли два корабля — встроенный двухтрубный крейсер «Адмирал Корнилов» и величественный, великолепный четырехтрубный крейсер «Россия». Я с большим интересом рассмотрел корабли, мимо которых мы проходили. А потом, под монолог Виталия Викентьевича, начал рассматривать бухту и берег. Знаменитый «Порт Артур» расстилался передо мной. плечя или треххолная желто-золоая гора китайская хуанзишань высоко уходя к небу расставила над городом свои надежные каменные объятия в течение многих веков разные народы хозяйничали на этой горе китайцы дджурджини монголы манжуры и японцы теперь ею командуют русские ее утесы и скрытые в них батареи являются надежной защитой для разбросанного внизу теперь уже русского города будем надеяться что через четыре года золотая гора в порт артуре не узнает той участи которая была в моем мире а получит не менее славную но более счастливую историю подумал я рассматривая открывающуюся панораму потихоньку втягиваемся в бухту направо и налево торчат острые красные слоистые скалы с расположенными на них батареями. У молчаливых, но грозноглазеющих орудий под деревянными зонтиками стоят часовые с обнаженными шашками и посматривают на проходящее судно. Два белых остроконечных камня на горе, поставленные один выше другого, указывают судам створ, по которому они должны входить в гавань в узком проходе между Тигровым хвостом и Золотой горой. Вошли в гавань и оказались в скоплении различных судов. На пароходах под разными флагами стучат и визжат лебедки, кричат на разных языках матросы. Вот китайцы на расписной джонке дружно поднимают рыжий промасленный парус и с каждым рывком хором вскрикивают. От западной стороны гавани, где, по словам Морозова, находится пристань морского пароходства и вокзал, строящийся Манчжурской железной дороги, доносится лязг стукающихся вагонов и свистки паровозов. шумум и разноголосый гам стоит над гаванью здравствуй порт артур город русской боевой славы надеюсь в этом мире ты не сдашься а я тебе помогу за четыре года если с умом взяться можно многое успеть с этими мыслями я по совету капитана морозова отправился в каюту надевать парадный мундир виталий викентевич пообещал провести экскурсию по городу и тем местам где русские офицеры могут замечательно и экзотично отдохнуть стоянка пароходов в порт артуре была рассчитана на три дня большое количество груза надо было выгрузить и загрузить